Глава 10. Дима, выставив передо мной заказ, Ди кладёт ложку по левую руку, взяв её, перекладываю в правую, но девушка качает головой. Хочешь, чтобы я ел левой рукой? Интересуюсь у неё. Всё-таки диета кладезь противоречий. Совершенно не понимаю, что у неё в голове. С одной стороны, это бесит, с другой вызывает интерес. Будет неудобно, отвечает девушка. Более того, возможно, ты даже не заметишь, как ложка снова окажется в правой руке. И какой в этом смысл? Я начинаю есть, стараясь не акцентировать на мысли, что надо поменять руку. Мозг настойчиво твердит, что я неправильно держу ложку. Смысл в том, чтобы заставить твой мозг работать иначе. По факту Мозг собирает огромный объём информации, фильтрует, анализирует и запоминает. То, что входит в твою привычку, считается безопасным. Как только ты начинаешь менять привычку, даже в такой мелочи, как взять ложку в другую руку, мозг считает это опасным, потому что это что-то новое. Тебя будет тянуть всё время вернуться к привычному. Это нормально. Но если ты каждый день будешь делать что-то новое, например, пойти непривычной дорогой до работы или поменять местами процесс умывания и чистки зубов, это совершенно не важно, что именно. Твой мозг начнет воспринимать все новое не как опасность, а как норму, и начнет сам стремиться к новому. Кстати, Ди широко улыбается, снова демонстрируя зубы. Как у тебя сложкой дела? Не понимаю, сейчас опускаю взгляд и вижу, что ложка уже в правой руке. Смотрю и сам не верю. Я вообще не заметил, как поменял руки. Офигеть. Смотрю на Ди, она кивает. Я снова беру ложку в левую руку. Откуда ты всё это знаешь? Про работу мозга и всё остальное? Это простая психология, не продвинутый уровень. Достаточно читать книги и пробовать делать самому. Когда видишь результаты, отпадают сомнения типа, а не чушь ли всё это? Современная психология лезет из каждого паблика в соцсети. Это сильно отвращает. Да, это точно. Всё надо фильтровать. Таков наш век, информация льётся водопадом. А нам только и остаётся вылавливать из неё то, что может быть полезным. Главное не захлебнуться в этом потоке. Иногда я думаю, как хорошо было бы, если бы всего этого не было. Всемирной паутины, гаджетов, вай-фая на каждом метре. Не хочется вылавливать, хочется просто уйти от этого водопада. Что мешает? Пожимаю плечами. Я современный человек. Она усмехается, рассматривая меня. Я снова отмечаю Какие необычные у неё глаза. Наш зрительный контакт длился слишком долго для малозначительного разговора, хотя назвать его таковым у меня не получается. Я уже давно не чувствовал себя так легко, как будто можно сказать всё, что думаешь, без оглядки на чужое мнение и призрачно, как надо. Помню, когда я пошёл в офис Маринка настоятельно советовала фильтровать свою речь, держаться дружелюбно отстранённой формы общения. Таким образом, я буду со всеми приветлив и не покажусь навязчивым. Со временем становится проще так общаться со всеми, кроме родных. А сейчас я чувствую себя не на обеденном перерыве в баре, а в уютной кухне со старым другом, при котором можно не фильтровать свои мысли. какими бы дурацкими они не были. Ди снова ставит ладони на стойку, склоняясь ко мне, на губах лёгкая улыбка. Современный человек произносит так и глядя в глаза. Ложка в какой руке? Я даже не опускаю взгляд, смеюсь, качая головой. Я чувствую себя идиотом. Просто ты не концентрировал внимание на этом, был занят другим. Снова возникает пауза. А я, не кстате, думаю, что мы слишком близко друг к другу. Нас разделяет только тарелка супа. Сглатываю, опуская глаза на губы девушки и сразу отворачиваюсь. Воздух между нами как будто электризуется, становится плотным, и мне приходится сильно тянуть носом, чтобы кислород попал в лёгкие. Ди продолжает смотреть на меня. Этой девчонке вообще деликатность свойственна. Не помню, чтобы мне так долго без отрыва смотрели в глаза. Такое только дети могут, кажется. Ну, и вот ди ещё. Её взгляд затягивает поволокой, рот приоткрывается, и я сглатываю, чувствуя неуместно участившееся сердцебиение. Колокольчик на дверью разрезает сгустившуюся тишину, врывается в реальность так резко, что я вздрагиваю. Ди чуть поворачивает голову и сразу отстраняется, делает шаг назад, закрывается, почти физически ощущаю, как она цепляет броню и перевожу взгляд на вошедшего. Мужчина лет 35, на вид дружелюбный, но реакцией Ди я верю больше, чем его внешности. Тоже собираюсь, выпрямляясь. Привет, кидает он девушке Онекивает в ответ, даже не взглянув. Возится с бокалами, точнее, делает вид, чтобы не поднимать голову. Мужчина скрывается за служебной дверью. Див вздыхает, закусывая губу. "Кто это?" спрашиваю её. "Хозяин бара. Он тебя обижает, унижает, домогается?" Она усмехается, снова делая шаг в мою сторону. "Всё нормально, Дим. Шутишь?" Я видел, как ты изменилась при его появлении. Правда, нормально. У нас были некоторые разногласия, но они уже почти разрешились. Я присматриваюсь к ней. Ди улыбается. Не так открыто, как раньше, но вполне искренне. Кофе будешь? Американо? задаёт вопрос. Да, отмечаю, что она запомнила, что я пью, хотя я был тут всего раз. Ну, если не считать пьяного захода, где отворачивается к кофемашине и начинает делать кофе. А я говорю, поддавшись порыву: "Если тебе нужна какая-то помощь, я готов. Всё, что в моих силах". Ди. Рука с чашки дёргается, и я обжигаюсь. Тихо шиплю, чтобы Дима не услышал. Не заметила реакции на его слова. Я не ожидала такого. Странно слышать предложение о помощи от малознакомого парня и слышать, что оно действительно искреннее. Мы только что выяснили, ему ничего не нужно от меня. То есть Дима предложил помощь бескорыстно. наливаю кофе и натянув улыбку, ставлю перед ним чашку. Опускаю руки, чтобы их не было видно, и легонько потрясываю то, что обожгла. Спасибо, но у меня всё в порядке, отвечаю ему. Чем бы Дима мне помог? Дал денег в займы, нашёл дешёвую съёмную комнату. Это мало вероятно. По нему видно, что он обеспеченный, живёт в другом измерении касательно денег. Для меня это не важный фактор, просто он есть, и я его осознаю. Работа Димы мне тоже вряд ли найдёт, насколько я понимаю, сам только недавно устроился. Так что всё, что остаётся сказать спасибо и постараться меньше думать о ожоге, чтобы он побыстрее перестал болеть. Можешь оставить мне щедрые чаевые? Добавляю ещё. Дима улыбается, делая глоток кофе. Знаешь, для зануды ты слишком странный. Он вздёргивает брови, отставляя чашку. Знаешь, я не всегда зануда. Да, я видела героическое приключение под названием Как упасть после трёх рюмок. Дима смеётся, прикрывая лицо рукой. Не напоминай, я на самом деле не пью. Вот это как раз вписывается в образ зануды. Пытался найти в алкоголе смысл жизни. А в чём он этот смысл? хмыкает Дима задумчиво. Я пожимаю плечами. Обычно все хотят быть счастливыми. Он кивает. Знаешь, есть один фильм, там главный герой приходит к священнослужителю и говорит ему: "Как же так? Почему я несчастлив?" А тот ему отвечает: "А кто тебе сказал, что Бог сотворил тебя, чтобы быть счастливым?" Заканчиваю я. Дима смотрит мне в глаза, словно думает, что ослышался. Я фыркаю, думая, что только зануда смотрит в филене. Извини. Да ничего. Ты уже несколько раз за этот час сказал, что несчастлив. Это куда больше тревожит, чем твои мысли о моём интеллектуальном уровне. Дима становится серьёзным, крутит чашку в руках, хмурясь. «Понимаешь», — говорит наконец, — «я много лет думал, что делаю все для того, чтобы быть счастливым. Я так концентрировался на этом пути, что потерял само понимание того, что для меня счастье. А сейчас я вдруг остановился и понял, что как будто все время шел не туда». «Но пойти туда ты не можешь?» — смотрю на него. Дима опускает глаза в чашку, сглатывая. Я не знаю. Не знаю, имею ли на это право, потому что боюсь сделать больно тем, кто рядом. Им-то кажется, совсем не надо в другую сторону. Он замолкает, допивая кофе. Я разглядываю его. Почему-то искренне сочувствую, хотя сколько таких историй сплошь и рядом. Каждую минуту, если вдуматься, чьи-то жизни ломаются от внезапной мысли. или необдуманного поступка. Миллион историй, рассказанных за барной стойкой, тому отличное доказательство. Но Диме действительно жаль. Он мечется между реальностью и мифическим ощущением счастья, счастья, которое он себе даже представить не может. И это сильно мешает смотреть на реальность критически, настолько, чтобы начать её менять. Знаешь, Я снова наклоняюсь к нему, положив локти на стойку. Если те, кому ты боишься сделать больно, тебя действительно любят, то они поймут. Попробуй поговорить, объяснить, попроси себе возможность что-то изменить. Они ведь тоже не хотят, чтобы тебе было плохо. Нужно дать понять, что для тебя это важно. Банально, но сейчас люди занимаются чем угодно. но только не говорят друг с другом ни намёками, упрёками, обидами или списком пожеланий, а обычными словами. Мы ведь все люди, а значит, до нас можно донести мысль так, что мы её поймём. Просто представь, как было бы здорово, если бы между людьми не было ни домолвок, ни оправданных ожиданий, о которых другая сторона даже не знает. Никто не обязан угадывать наши желания, потому что понять, что у другого человека в голове, идеи из нереальных. Но мы можем рассказать, объяснить, и это сделает нас чуточку ближе друг к другу. Конечно, это сложно, и никто не заставляет открывать душу первому встречному. Но тому, кого любишь ты, и кто любит тебя, не просто можно, а даже нужно. Разве нет? Дима блуждал взглядом по бутылкам за моей спиной, а потом спрашивает: "А если он не поймёт, не примет? А ты понимал и принимал в подобных ситуациях?" "Да, потому что любил?" "Да". Тянет он, а потом качает головой, горько усмехаясь. Я не продолжаю, не объясняя очевидной вещи. Дима и сам понимает, Не знаю, уж, что у него там за проблема, но кажется, он всерьёз запутался в себе. Ему необходимо распутать это с кем-то, кто тоже оказался в этом клубке. Спасибо, Ди. Он смотрит на меня, и я отклоняюсь, широко улыбнувшись. Всегда, пожалуйста. Мне уже надо возвращаться. Кажется, я и так опоздал в офис. Зануда уже ужаснолса где-то внутри. Дима только кидает взгляды, улыбаясь и доставая деньги. Положив их на стойку, слезает со стула. Увидимся, улыбаюсь я, опережая любые его слова. Это на самом деле универсальное прощание. Оно избавляет от неловкости, как бы намекая, что будет продолжение, но при этом не несёт никакой ответственности, если продолжение не случится. Дима кивает. Пока. делает жест рукой и уходит, ещё раз обернувшись в дверях. Я машу ему, улыбнувшись. Он скрывается за дверью. Вздохнув, опираюсь на стойку. Всё-таки интересный экземпляр. Даже любопытно, что за этот месяц у меня в жизни появилось два человека, которые заставляют о себе вспоминать: Дима и Зоя. Последняя погрузилась в изучение кондитерского дела. даже на какой-то курс пошла, так что теперь вся в заботах. Скоро мои услуги ей перестанут быть необходимыми, и она исчезнет из моей жизни. Как и милый зануда Дима. Все они исчезнут, получая то, что им нужно. Поэтому я никому не привыкаю. Ещё несколько дней проходит одинаковой чередой. Я работаю, навещаю Заки, и помогаю Оле в приюте. Один раз встречаюсь с Зоей и выслушиваю много непонятных терминов. Впрочем, это не важно. Важно другое. У Зои горят глаза. Она, наконец, встряхнулась, вдохнула полной грудью и поняла, как это здорово. И можно вдыхать еще и еще, а кислород все не кончается. Радость за Зою смешивается внутри с лёгкой грустью. Когда мы закончим общение, мне будет её не хватать. Я специально дистанцируюсь, чтобы не взращивать в себе это чувство. Лучше сосредоточиться на своих проблемах: квартира, работа. Оля сказала, я могу немного пожить у неё, если ничего не найду. И, возможно, придётся согласиться, хотя не хочется её напрягать. С работы тоже лажа. В двух местах отказали, и ещё в двух обещали перезвонить, но пока молчат. Так что, скорее всего, и там будет отказ. Я делаю коктейли, чувствую себя чертовски уставшей. Если бы была возможность взять тайм-аут, поставить жизнь на паузу и какое-то время просто ничего не делать, лежать, ни о чём не думая. Но в моём случае это не осуществимо. Мне нужно работать, чтобы как-то выживать. Привет. Сердце ёкает раньше, чем я поворачиваю голову. Ничего себе реакция. Когда смотрю на парня, он коротко улыбается, но в глазах серьёзность. Привет, зануда, улыбаюсь в ответ. Решил опять напиться? Не самый лучший способ пробовать что-то новое. Я хотел тебя кое о чём спросить, Ди, произносит он, я вздёргиваю брови, наклоняясь ближе, чтобы гул голосов не скрыдовал слова. Вечером воскресенья, конечно, меньше людей, чем в субботу, но всё равно много. Спрашивай. Поехали со мной на море.